Сёдла украшали рубины и гранаты. Верблюдов покрывали попоны ста различных цветов. «Такого города, как Кварт, ещё не бывал на свете и не будет», — сказал ей Пиат Прэй «Это пуп земли, врата между севером и югом, мост между востоком и западом. Он существует с незапамятных времён».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 Внешние ворота были окованы медью, средние – железом, внутренние – усеяны золотыми глазами. Все трое открылись перед Эней, а когда она въехала на свои серебрянки в город, малые дети стали бросать цветы под ноги лошади. Малыши были обуты в золотые сандали, и их ноги и тельца ярко раскрашены. Все краски, которых не доставала Вейс Толора, собрались здесь, в квартире. Дома, точно в горяченном сне, пестрели розовыми, лиловыми и интарными тонами. Дэнни проехала под бронзовой аркой в виде двух совокупляющихся змей. Их чешуя блистала яшмой, обсидианом или лазурью. Стройные башни были выше всех виденных Дэнни, и на каждой площади стояли фонтаны с фигурами грифонов, драконов и мантикоров.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 проезжая мимо них в своей львиной шкуре с черным драгоном на плече. Детракийцы называли жителей кварта молочными людьми за их белую кожу, и кхал мечтал когда-нибудь разграбить великие города Востока. Дэнни взглянул на своих кровных всадников, чьи темные миндалевидные глаза не выдавали их мыслей. Неужели они думают только о добыче? Какими дикарями должны мы казаться этим квартийцам?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 Серебристая кобылка беспокойно заплясала, когда к ней подъехал Ксараксу Андаксос. не убедилась, что лошади не терпят близкого соседства верблюдов. — Если ты пожелаешь здесь что-нибудь, о прекраснейшей из женщин, тебе стоит лишь сказать, это будет твоим, — сказал Ксарос с высоты своего нарядного, украшенного рогами седла. — Ей принадлежит весь кварт. На что ей твои безделушки? — Отозвался с другой стороны синегубы Пиат Прэй. «Все будет так, как я обещал, Кхалиси. Пойдем со мной в Дом Бессмертных, и ты вкусишь истинную мудрость». «Зачем ей твой пыльный чертог, когда у меня ее ждет солнечный свет, сладкая вода и шелковая постель?» — возразил Ксара. 13 венчает ее прекрасную голову корона из черной яшмы и огненных опалов». Единственный дворец, где я хотела бы жить, — это Красный замок в Королевской гавани, Милорд Пят. Да не остерегалась чародея. Меега Мири мас отбил у нее всякую охоту водиться с теми, кто занимается колдовством. И Если сильные мужикварты хотят поднести мне дары к Саре, пусть подарят мне корабли и мечи, чтобы я могла отвоевать то, что принадлежит мне по праву. Синие губы пята сложились в учтивую улыбку. «Как будет тебе угодно, Кхалиси!» — сказал он и поехал прочь, покачиваясь в такт шагам верблюда, и, шитые бисером одежды, колыхались у него за спиной. «Юная королева мудра не по годам!» — молвил Ксара с высокого седла. «В кварте говорят, что дом колдуна построен из костей из лжи». «Почему же тогда люди понижают голос, говоря о колдунах кварта?»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 «Тринадцать придут засвидетельствовать тебе свое почтение, а с ними все именитые граждане Кварт». «Твои именитые граждане придут посмотреть моих драконов», — подумала Дэнни, но вслух поблагодарила Ксара. Вскоре он покинул ее, как и Пиат Пры, пообещавший устроить ей встречу с бессмертными. «Эта честь столь же редкая, как снег летом», — сказал чародей.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 будут приходить днем и ночью, чтобы посмотреть на чудо, вновь пришедшее в мир. А увидев, они его возжелают. Ибо дракон — это огонь, облеченный плотью. А огонь — это власть. После ее ухода Серджорах сказал. Она говорит правду, моя королева. Хотя нравится мне не больше, чем остальные. Я не понимаю ее.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 «Пусть никто не входит в это крыло дворца без моего разрешения, и пусть драконов охраняют неуспно». «Будет исполнено, Алисси», сказал Ага. «Мы видели лишь ту часть кварта, которую пожелал показать нам Пиат Прей. Осмотри остальное, Ракхара, и расскажи мне об увиденном. Возьми с собой надежных мужчин и женщин, чтобы они побывали там, где мужчинам доступа нет». «Будет исполнена кровь моей крови». «А ты, Серджорах,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 Ты знаешь больше языков, чем мои кровные всадники. Притом дотракийцы не доверяют морю и тем, кто плавает по нему. Эту услугу оказать мне можешь только ты. Походи между кораблями, поговори с матросами, узнай, откуда они пришли и куда следуют, и что за люди командуют ими. — Хорошо, моя королева, — неохотно кивнул рыцарь. Когда мужчины разошлись, служанки сняли с Дени запылившиеся в пути одежду,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 но для этого она должна одержать победу. «Зурпатор убьет вас, это ясно как день», — сказал Мормонт. Роберт убил ее отважного брата райгара а один из его приспешников переплыл узкое море и пересек до Тракийские степи, чтобы убить ее вместе с сыном, которого она носила. Говорят, Роберт Баратиан силен как бык, бесстрашен в бою и любит войну больше всего на свете.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 Он отнимал их города, богатства и жен. Но его кхолосар был огромен, а ее ничтожно мал. Ее люди пересекли вместе с ней Красную пустыню, следуя за кометой, и последуют за ней через воды. Но их будет недостаточно. Даже драконы не помогут. Визерис верил, что вся страна поднимется на защиту своего законного короля, но Визерис был глупец и верил в глупые вещи. От этих сомнений Дэнни бросила в дрожь. Вода вдруг показалась ей холодной, и пока не рылась, из бассейна, кликнув Ире и Чхику. Служанки вытерли ее, завернули в халат из песочного шелка. И мысли Дэнни вернулись к тем троим, что приехали к ней в город Костей. Кровавая звезда привела меня в кварт не напрасно. Здесь я найду то, что ищу, если у меня хватит силы взять то, что мне предлагают, и мудрости, чтобы избежать ловушек. Если боги хотят моей победы, они не оставят меня и пошлют мне знак, а если же нет... Близился вечер, и Дэнни кормила драконов, когда Ири, раздвинув шелковый занавес, сказала, что Серджорох вернулся из гавани, и не один. «Впусти их, кого бы он не привел», — сказала охваченная любопытством Дэнни. Когда они вошли, она расположилась на груди подушек, окружённые своими драконами. Человек, пришедший с рыцарем, был одет в плащ из зелёных и жёлтых перьев, а сам чёрен, как смола. — Ваше Величество, — сказал Мормонт, — позвольте представить вам Квухурумо, капитана пряного ветра из города Высокодрева. Чернокожий преклонил колени. Великая честь для меня, королева! —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 «Да будет тебе известно, что Роберт баратин, мёртв!» Над квартом опускались сумерки, но в душе у Дэни взошло солнце. «Мёртв!» — повторила она. Чёрный драгон у неё на коленях зашипел, и бледный дымок окутал её лицо, как вуаль. «Ты уверен? Узурпатор мёртв?» «Так говорят в Староместии, в дорне, и в Лисе, и во всех других портах, куда мы заходили».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 А какой чести может идти речь?» сказала Дэнни. «Он предал своего короля, как и Ланнистеры». Ей было приятно услышать, что псы Узурпатора передрались между собой, и она этому нисколько не удивилась. То же самое произошло, когда умер Дрога, его большой Кхаласар распался на части. «Мой брат Визерис, который был истинным королем, тоже умер», сказала она капитану Слетних островов. «Кхал Дрога, мой лорд-муж, убил его»,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 «Вас, пожалуй, больше от Рейгара, но даже и Рейгар дал себя убить. Роберт уложил его на трезубце своим боевым молотом. Всего лишь. Даже драконы смертны. Драконы смертны!» — она приподнялась на цыпочки и поцеловала его в небритую щеку. «Но смертны и те, кто их убивает».